Нет, хреново из меня викинг, язык как помело. Харчик, знак, на нас напали. Расторопный Трель тут же умчался. Никак сам Йорл Ярл пожаловал, пробосил Хавгрим палец, которому ни туман, ни сумерки не помеха, глазастый. И с ним десятков шесть похоже. Спокойно Хавгрим, страха ноль. Хотя откуда страх? Он же берсерк. Выходит, не простил тебе убитого племянника Мюр, констатировал Паллица. Пришел твою кровь взять. Упорный, пробормотал я. От самого водонца за нами тащился. Хавгрим метнул в мою сторону быстрый недовбрительный взгляд. В слух ничего, но и так понятно. Мог бы и сказать, Хавгрим с Мюром знаком не шапочно. Они с Торкелем, которому служил Паллица, были вроде как соседи и союзники.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 Пока сконцы разгружались и строились, ворота уже укрепили балками. Жаль строительную древесину, да выбора нет. И подогнали две телеги, сняли с колес, поставить в притык створкам, засыпать песком. Как раз управлялись, когда вороги закончили приготовления и бодрым шагом двинулись к нам. Хиовдинг, можно? Юсуф, с луком. Мой последний мастер-стрелок. Счастье, что он выжил.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 Удаанов, Свеев, и Норегов, Усконцев, Фризов, Инвестфольдингов. Мое тактическое преимущество в этом мире – непредсказуемость. В определенных пределах. У Мьюра Ярла и его людей этого преимущества нет. Стоило черепахе выйти на эффективную дистанцию и задержаться на пол секунды дольше, Ярья вкнул во всю глотку: «Бей! Пол секунды!»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 Полезет кто встыло, предупредят. Кто-то дернул меня за ногу, Хавчик. О, молодцом у меня раб, Кипеточек, Гранир, Гунар, Хавгрим. Нужны самые здоровые, потому что котелок тяжеленький, а технология простая. Цепляем на крюк, разворачиваем и перья ворчачиваем. Вопль по ту сторону ворот показал. Удачно получилось. И долбить прекратили.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 Будь со мной парни погибшие на сконы, я бы этому умствителю уже дал просраться. Так, двинулись. Что-то я самого мьюра не вижу. На дракаре остался или подранили? Я подождал, наблюдая сквозь миллиметровую щелку, пока сарай приблизится, поднялся, выстрелил на вскитку и тут же присел, не отслеживая результата. Но общая картинка отпечаталась в мозгу и...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 И рубанул по моему замечательному поворотному рычагу. Бабах! Некипяточек пролился, рухнул котел целиком, пяти ведерный, с двух метров, и крыша вторранной сраюшки кирдик. И радующие сердца пронзительные вопли. Юсуф заорал я и метнул топорик в показавшегося над оградой сконца. Еще один в минус. Только он не один. Гуртом полезли.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 Неужели и впрямь подбили во время первой атаки? Мьер! Реву я, чтобы было моче! Мьер, мать твоя поршевая сука! Где ты? Иди сюда! Я тебя убью! Не отзывается. Может, не слышит в таком-то шуме? Грохот, вопли, лязг, вой. Но громче всех вижит свинья, которой кто-то перебил спину. В дворе уже десятка полтора сконцов. Четверо оттаскивают повозки от ворот.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 метнул вдоводел в бородатое лицо первого же копеещика, перехватил его копейная древка у самого острия, вырвал оружие и сделал такие прыжок лосося, коса криво и упал хотя на ноги, но равновесия все равно не удержал. Зато копье не упустил и снизу ткнул замахнувшегося мечом сконца. Копье увязло. Пофиг, я перекатом скатился на ноги, сокращая дистанцию до нуля.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 пару пальцев отсек начисто, а без пальцев секиру держать проблематично. Секира это тебе не рапиросы и вальверный рукоятью. Впрочем, главарец не расстирялся, треснул меня щитом, не подставь я левую руку, остался бы без зубов. Я потерял пол секунды, и за это время второй отпихнул мертвого земляка, замахнулся мечуганом, сбоку вынурнул стюмир и рубанул с конца справа по ребрам.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 Свартхьовди! Никогда этот нечеловеческий, почти инфразвуковой рев не доставлял мне такой радости. Сконец, который хотел продеревить меня копьем из-за спины своего кореша, обернулся. Метательный нож едва не чиркнул меня по шлему, но бросок у стюармира был поставлен. Ножик вткнулся в шею Сконца на три пальца ниже уха. Сконец упал да прямо на соседа. Тот приоткрылся. И получил два дюйма стали вляжку. Не упал, уперся в столб, зарычал злобно. Третий попытался его прикрыть, но в спину ему врубился топор Гуннара Гагары, так что мне осталось только добить раненого в бедро. Что я и сделал. И наконец-то увидел, что творится во дворе. А там творилось радующее глаз. И творил это медвежонок, причем не один, с ним еще пятеро. Хотя растерявшим боевой полсконцем хватило бы, наверное, и одного медвежонка. Тем более, что Хавгрима им так и не удалось завалить. Весло сломалось, Ноберсерк раздобыл здоровенный хакспиот и орудовал этой штуковиной, будто этой легонькой швырковой капецо. Короче, мы победили. Мы убили их всех, кого в бою, кого после дорезали. Мёрл Ярл тоже был мёртв. И убила его Гудрум.